Глава тридцать восьмая «Выходи, радость моя!» Я ещё раз постучала в дверь ванной и тихонько про себя вздохнула. Бедный мой Петька, дурак такой. Жаль, что я яростная противница физических методов воспитания, а то бы аж два раза пальцем погрозила. Чуч, ну выходи, ушли они. Да нас... «Пофиг на них!» — мрачно отозвался сыночка. И шпингалет на двери в ванную, наконец, щёлкнул. «Ты где была?» «Понятно. Лучшая защита — нападение. Петька уверен, что я сейчас ему вкачу за безобразие по полной, поэтому надулся, как ёж в сметане, и растопырил иголки. Даже на голове. Мокрые волосы встали дыбом и слиплись в убедительные шипы». «Интересно, почему я постоянно вижу шипы и иголки?» Я молча отступила на полшага, давая сыну выбраться из убежища, а потом, не вдаваясь в долгие разговоры, подцепила за футболку, дернула к себе и обняла крепко-крепко. «Все хорошо, Петь, все кончилось», — шептала я ему на ухо, гладя переросшего меня чуть ли не на голову, а болтался по спине и чувствуя, как расслабляются канатами натянутые мышцы. «Все хорошо, Чуч, я дома, я с тобой». Честно говоря, не было ни малейшего желания ругаться. Стоило представить себе, что было бы с сыном, если бы не это покушение на короля, если бы я не вернулась. «Да к черту! Вот он, со мной живой, невредимый, в безопасности». А кто из нас молча плачет другому в плечо, это никого не касается. Через полчаса мы сидели на кухне и ели яичницу с помидорами. Подонки, о которых хотелось забыть поскорее, поназаказывали пиццу, оставили груду картонок, а в холодильник, к счастью, не полезли. Рэю тоже выделили тарелку и поставили на стол, потому что с пола есть зверюга отказался и чуть не обиделся. «Ну вот». «Я понял, что с ментами каши не сваришь», — рассказывал Петька. «Они даже заявление не приняли», — сказали. «Сама мамаша загуляла с любовником». Тут он покосился на невозмутимого Раиса и прикусил губу. Слава богу, вдруг Чу хватило мозгов понять, что всё не так просто с моим исчезновением. И выдра монстра он своими глазами видел. я «Мне было за тебя очень страшно». «На камерах в клинике ещё эти наркоши. Вдруг они тебя подкараулили после работы на пустыре?» Я ласково погладила Петьку по руке и мысленно содрогнулась. «Бедный! Что он пережил за эту неделю? Хорошо хоть никаких повреждений, кроме синяка на скуле и следа от наручников, который быстро сойдёт?» «Ну вот, я решил попробовать частника нанять, а это деньги». Там, в коробочке, в серванте. Было на новый ноут, и еще на карте немного. Но для частника этого не хватило. И я полез в объявление. Понятно. И сразу купился, но заработает 30 тысяч за полчаса. Вздохнула я. Ну, Петька, ну... Мам, я знал, чем рискую. Но какой у меня был выход? Я читал даже когда таких курьеров, развозящих наркоту на точке, берут, то не с первой закладки, а раз на третий, четвёртый, как во вкус войдут. Типа к лёгким деньгам привыкнут, потеряют осторожность, плюс примелькаются. Но я-то больше одного раза не собирался, мне только выяснить надо было, что с тобой. Я молча сжала его руку и мысленно пожелала локсу, не знаю, за нозу под хвост. Более серьезных несчастьй сулить кота-монстру не хотелось, несмотря на то, что он ворюга последний и устроил мне кучу неприятностей с другим миром. А в придачу еще и одарил королем-выдром. У кого там в сказке был король-олень? А у меня вот выдр. Именно у меня, потому что куда я его дену? Не выгоню же на улицу. Медальон, падла нехорошая, опять пропал». Я его не видела и не могла нащупать, но шестым чувством и пятой точкой угадывала, что здесь он, зараза. Когда рванёт, в смысле перебросит, фиг его знает. Может, завтра, может, никогда. А у короля медальона нет. «Мам, где ты была?» Слегка опомнившийся Пётр всерьёз взялся задавать вопросы. «Чуч, если я расскажу, ты не поверишь», — вздохнула я. «Да что ты!» «И хидно так, мой сынуля местами». «После того, как ты натравила на этих гадов помесь дяденьки и плюшевого мишки, я поверю во всё». «Это выдра. Сын ветеринара. Не стыдно тебе?» «По отдельности, может, и выдра», — ничуть не смутился Петька. «А когда два в одном вылетый Паддингтон, только без красного пальто? Кто это вообще?» Интересно, что Раис именно в этот момент почти скрылся за большой чашкой кофе с молоком. Напиток ему чрезвычайно понравился, и он, насмотревшись на Петьку, должно быть, как-то умудрился раскрутить меня на вторую порцию только с помощью взгляда. Нет, до да котика из Шрека не дотянул, а вот умильный вид толстомордого выдрёнка у него вполне получился. И это при том, что внешне, чуть угловатое с острыми скулами и с жёстким подбородком королевское лицо на щекастую моюську зверика вообще не было похоже, даже близко. Обалдеть! Короче, вот уж меньше всего я ждала такого поведения от его величества. Ну, там, думала, будет ругаться на судьбу, может грустить и беспокоиться. А этот разогнал бандитскую малину на дому сидит кофе дует, как ни в чём не бывало. И кивает в такт моему краткому пересказу. Иногда хмыкает, иногда чуть шевелит бровями на особо интересном моменте. — Ключ перенёс тебя в твой мир в момент опасности, — резюмировал он наконец. Вполне возможно, обратная дорога откроется таким же способом. «Мне обратно не надо!» — тут же отодвинулась от него я. «Надеюсь, ты не собираешься собственноручно организовать мне этот опасный момент? Тьфу, в смысле, вы не собираетесь, ваше величество?» «Нет, не собираюсь. И говори мне ты, здесь я не король и не маг, и скорее теперь я у тебя в плену. Мы поменялись местами». «Спокойно так выдал, типа, ну подумаешь, и я теперь твой пленник, владей мною, как тебе захочется, о, великая четырёхглазая госпожа!» «Кстати, очки! Я же их ещё в бассейне посеяла! А почему тогда вижу так хорошо?» «Мам, а он теперь тут останется жить?» — после недолгого раздумья уточнил Чучундер, покосившись на короля. «Петь, невежливо говорить о присутствующем человеке в третьем лице!» Во мне проснулся мамский инстинкт. «Да, Раис останется. В том мире он мне помогал, в этом моя очередь». Петька хмыкнул. Я про похищение орладерами и принудительный замуж не упоминала, но сынуля как-то сам догадался, что не так все просто. А его выдренное величество на меня так внимательно посмотрел и усмехнулся едва заметно уголками губ. Один выдр просто и без затей полез обниматься, радостно свистя. А я что? Я обняла, потому что зверушек люблю, а укалана одна из самых шикарных шкур на планете. И их за неё почти истребили, между прочим. Густющая, мягкая и шелковистая. Тискать, не перетискать. Эх, если бы так же легко и с удовольствием можно было решить все остальные наши проблемы. Я к чему? Снова влез Петька. «Денег нет. Я заначку потратил, и клиника вот-вот закроется. Чем мы гостей кормить будем?»